Западная женщина уже проснулась к осознанию своих сил, и культурные вклады ее уже очевидны, но у большинства стремление к уравновешиванию прав вначале, как обычно выражается, в подражании. Но не в подражании, а в своем индивидуальном, неповторяемом выражении лежит красота равновесия или гармонии. Разве нам хотелось бы, чтобы мужчина утерял свою красоту мужества? Также и мужчине, не лишенному чувства красоты, неприятно видеть подражание присущим ему привычкам и соревнование в разнузданности нравов. Подражание всегда начинается с наиболее легко достижимого. Будем надеяться, что эта первая ступень будет быстро и сжита, и женщина, углубляя свое. Познание Великой Матери Природы найдет неповторяемое величие своего творческого выражения. Космос, являя единство закона, неповторяем в своем разнообразии. Почему же только человечество стремится к однообразию во всем, но нарушая при этом основное единство закона? Однообразие видимости, однообразие жизни, и пуще всего оберегается однообразие мысли. Забывая, что однообразие выявлений приводит к застою и смерти. Жизнь и мощь ее заключены в вечной смене форм. Необходимо применить этот животворящий принцип ко всем проявлениям нашей жизни. Соберем все самые прекрасные героические облики всех времен и народов и в творческом устремлении к усовершенствованию притворим их качество и достижения в духе нашей эпохи. Лишь такое подражание даст правильную основу для дальнейших продвижений. Закончу мое обращение к женщине страницу из книги учения жизни». Когда народы устремились к началу разновесия, то принцип самоуничтожения утвердился. И противодействие самоуничтожению – может быть выдворено только равновесием. Человечество не соизмеряет принцип созидания и тем нарушает основы бытия. Когда по закону космического магнита существует подчинение низшего высшему, то это касается лишь энергии, которые по своей сущности должны трансмутироваться. Но когда начало призвано к животворящему созиданию, то не могут люди устранить без самоуничтожения одно из начал, потому человечество будет устремляться к сознательному развитию, когда оно явит понимание утверждению двух начал. Все принципы, лишенные этих двух начал, могут усилить неуравновешенность. Явить должно человечество закону космического магнита понимания. Можно много проявить продвижение в цепь эволюции сознанием величия двух начал как основы бытия. Столь простая истина до сих пор не находит места в сознании человека. Наши ученые, биологи, химики, физики, казалось бы, должны были знать эту истину о великом значении двух начал или полярности, но молчат. И эта истина в ближайшем, самом сокровенном и жизненном ее применении попирается великим эгоизмом, и право сильного утверждается во всем. Беда в том, что разум человека разобщился со своим источником разумом космоса. Будучи частью космоса, человек не видит своей солидарности, своего единства с космосом, и наблюдение над явлениями природы не рождает в нем аналогии. Между тем, лишь в этих наблюдениях и сопоставлениях с человеческой сущностью нужно искать ключи ко всем тайнам бытия, а, следовательно, и разрешение многим проблемам жизни. Люди, как попугаи, повторяют излюбленную древнюю формулу «макрокосм есть микрокосм». Сколько говорится, сколько повторяется без внимания к смыслу сказанного. Навязанные догмы, законы человеческие, стандарт жизни отучили человечество от процесса мышления и сделали из него, за редкими исключениями, автомата, повторяющего заученные, принятые формулы. Когда же явится возможность раскрепостить человеческую мысль? Все твердят о различных свободах, но самые противоположные лагеря боятся одного и того же зверя свободы мысли. Потому женщина должна встать на защиту не только своих прав, но и на защиту свободы мысли всего человечества. Будем думать самыми широкими, самыми светлыми мыслями. Через развитие способности мышления прекрасно вырастут наши возможности. Сказано: царство не в коронах и не в толпах, но в космоса пространственности идей.